До сих пор, что бы я ни делал, он не предпринимал никаких действий, поэтому я и думал, что он не последователь Хидагами. Орстад, он понял, как устроен этот мир и как его действия влияют на него. Так он смог находить приспешников и тому подобных личностей. Какие-то события он вмешивается, а в какие-то нет. Всякий раз, когда Орстад возвращается, все, что делает Гису, было неизменно. Он жил как искатель приключений и умер как искатель приключений. Неважно, что с ним происходило, он не привлекал никакого внимания. Орстед собаку съел на поиске тайных последователей Хитагами. Существуют люди такие, как Гису. Они не умеют сражаться. Те, кто в тайне наблюдают и, если возникает необходимость, помогают тем, кто сражается с богом-драконом Орстедом. И он убил их всех.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 Ещё ни разу Гису не заявлял, что он последователь Хитагами. Находясь при смерти или на её грани, ни разу он не сказал этого. И теперь, зная об этом, что меня ввели в заблуждение, так вот почему я не смог победить. Только услышав последнее предложение, можно было понять, что Орстад был подавлен. Он подозревал даже до этой реинкарнации, что Гису может быть врагом. Думаю, Хитагами не смог сдержать свой смех.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 В следующий раз его не будет. Однако существует вероятность того, что Гису последний коза Хитагами последняя возможность. Единственный оставшийся последователь, который скрывался этот Гису. И даже если он надеется на это, у него ничего не получится. Орстад думает, что узнав об этом победил? Возможно, с его-то способностями. Даже если он проиграет в этот раз, в следующий раз будет достаточно просто убить Гису. Если так произойдет, он станет еще ближе к победе. Но я волнуюсь. Я не знаю, что Гису попытается сделать. Он повел себя достаточно откровенно, и это пугает меня. Я хочу победить в этом времени. С тревогой на душе я дописал письмо и отправил его. Это письмо можно назвать «У него больше нет трюков в рукаве». Я даже немного рассмеялся над этим неуклюжим извинением. Часть 2 Прошел месяц с момента раскрытия истинной личности Гису. Я начал преследование с самого первого дня. Для поисков на континенте Милис были мобилизированы рыцарские ордены. Активно помогала как церковь, так и дом Латрея. Несмотря на то, что круг поиска все расширялся, шанс того, что он смог прорваться, был велик. Конечно же, поиск велся не только в Милисе. Я связался с племенем Доруди и попросил добавить его в список разыскиваемых преступников Великого Леса. Ариэль без возражений добавила его в список преступников в королевстве Асура. Я также попросил Рокси направить прошение в королевство Раноа. Но несмотря на все это, я слабо верил, что этого будет достаточно для его поимки. Южные и северо-западные части центрального континента, континент у континент демонов, небесный континент. Существует много мест, где я бессилен. Мир велик. К тому же неизвестно в каком направлении он выдвинулся, на север или на восток. Если бы у меня было хоть какое-то влияние на королевство Дракона-Короля, он мог отправиться и в сторону Континента Демонов. После смерти короля в королевстве Дракона-Короля возникли трудности. Племя Демонов малочислено, особенно если принять во внимание размер Континента. Но если Гиссу воспользовался телепортом, он мог оказаться где угодно. Ему удалось скрыться. Ничего, кроме неприятных предчувствий. Если честно, я думал, что к этому времени его уже поймают.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 Возможно, он пренебрегает указаниями и хитагами и будет вести себя достойно до самого конца. Это настоящее проклятие. Несмотря на то, что ты веришь в какую-то блажь, реально иная. Сначала спрятаться в туалете дома Клифа с отравленным кинжалом, а затем, когда я усну, тырк, такой исход также возможен. Его цель — отвлечь мое внимание и нанести удар из неожиданного места —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 Не совсем обычная одежда и два меча, прикреплённых к куртке короля меча. Кто бы ни посмотрел на неё, им становилось понятно, она отличная мечница. А её взгляд уверенность в себе? «Я приехала! Теперь всё будет хорошо! Кого угодно покрошу в капусту!» И, находясь в приподнятом настроении, она сказала мне... Этот Гису! Идиот! Пойти против Рудеуса! А ведь постоянно твердил, что я не ровню старшом и неровня!»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 Как сказал Орста, даже если соединить качество и количество, этого будет недостаточно для победы надо мной. Но я хорошо понимаю, что такое преимущество в числе. Группа рыцарей храма при поддержке нескольких талантливых рыцарей, а такие есть и они очень сильны, может доставить немало проблем на поле боя. И если их собрать вместе, то я с легкостью смогу победить. Шучу, шучу. Тем не менее, на сбор способных людей должно уйти какое-то время. Да и их не очень-то и много.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 Если известно, кто противник, его возможные союзники, лучшим решением будет одолеть их поодиночке. Главное помнить, во время путешествия кто угодно может оказаться нашим врагом. Шанс того, что Гису находится в Королевстве Короля Дракона или на Континенте Демонов, высок. В частности, стоит выделить Континент Демонов. Уверен, Атофа с радостью поможет всем, чем сможет, когда услышит, что есть шанс победить меня.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 Здесь я сделал всё, что мог за то время, которое у меня было. Нужно вернуться в штаб-квартиру в Шарью, и оттуда уже предпринимать дальнейшие действия. Но сначала мне нужно посетить несколько мест и кое с кем поговорить. Часть 5. Я направился в дом Латре и рассказал о моём отбытии. Вот как. То, как себя вела Клэр, было просто невероятно, и даже посмотреть на Эрис, выражение её лица не изменилось.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 Хоть её состояние и не изменилось, я понимаю. Ей очень нравится в своём родном городе. Все, находящиеся в доме, расстраивались и грустили из-за её недуга. У нас были небольшие проблемы, но Клэр неплохой человек. Неприятный, но она не зло воплоти. Теперь не возникнет проблем, если я расскажу о моих жёнах и покажу ей своих детей. Уверена, она будет рада. Я не уверена, что мы сможем ещё встретиться...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 Сказал я и зачем-то постарался втянуть живот. Клэр тяжело вздохнула. Узянет прекрасный сын...» Это были ее последние слова. Часть 6 Затем я направился к Мико. У меня было два сувенира от Орстеда. Такой же браслет, как и у меня, и свиток призыва магического существа. Этот браслет делали мастера Милиса, которых посоветовала Аиша. Целый месяц.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 Без наказания, конечно же, не обошлось, ее понизили в должности, и теперь она заместитель нового капитана. Кстати, он не очень гибкий человек. Если к браслету не было претензий, то призыв магического существа, да еще и внутри церкви, мог трактоваться как нечто возмутительное. Не говоря о том, что такая вещь была передана при Свите со словами «Это дар для Мику от подчиненного бога дракона Орста до Рудеуса для вашей защиты». И бедный капитан ничего не мог поделать с этим.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 К тому же этот дух был предназначен для Мику, не думаю, что этот свиток мог призвать кого-то из этой серии. В любом случае, хорошо, что появилась именно сова. Капитан был бы крайне недоволен, если бы появился огромный черный паук. Я позабочусь о ней. Я видел блеск в глазах Мику. Глаза совы закрылись от удовольствия, когда она начала гладить ее. Было видно, что сова привязалась к ней сразу же после призыва. Похоже, она уважает Мику.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 Лифф Гримуар склонил на свою сторону правую руку бога дракона Уорстода и спас Мико. Он смог примирить папу и кардинала своими речами. Образцовый верующий Милиса великолепный человек. Такие слухи витали по всему городу. Самое интересное было то, кто распространял эти слухи. Согласно тому, что я услышал, это был великий командующий рыцарей храма и заместитель капитана ордена церкви.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 Я беспокоюсь только об одном. Что ж, Клиф Сэмпай, мне нужно возвращаться. Позаботься о Лизе за меня. Конечно, я постараюсь с ней не флиртовать. Похоже, Клифф еще никому не сказал, что он женат. Я могу его понять. Объявить, что он женат на Элли Налис, тяжело. Слухи о суке Элли Налис широко распространены среди искателей приключений в этой части континента. Многие ветераны знают о ней, и не только они.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 Этот человек, который так читает наставления, у него просто не может быть интрижки. Да, это же не я. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы такого не произошло. Постарайся, Клифсамбай. Клифсамбай, постарайтесь не флиртовать налево и направо. За вами наблюдает Милис. Я никогда такого не сделаю. К тому же у меня просто нет времени на это. Он был действительно очень занят в последние дни. И что самое главное, его начали признавать как правую руку папы. Много влиятельных людей хотела сблизиться с ним. «Сампай, вы стали очень популярны. Вы могли случайно надавить на Венди или что-то в этом роде? Она мне как сестра. Хотя, если бы это был ты, ты бы сделал это». «Я бы никогда не сделал такого со своей сестренкой! Это невежливо!» Когда я сделал расстроенную мину, Клифф посмотрел и тяжело вздохнул. Ах, «Хотел бы я справиться со всем этим сам».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 Но если последователи Хитагами начнут действовать, сообщи мне по литографу. я незамедлительно приеду. Конечно. Серьезно кивнул Клифф. Даже если он и не сможет помочь мне, он все еще мой товарищ. Не думаю, что он настолько слаб, что ему потребуется помощь. Тогда, Клифф Сэмпай, удачи. И тебе. Думаю, мы сможем увидеться не раньше, чем через год. Надеюсь, что к тому времени Эленалис будет намного счастливее. «Да-да, тебе придётся изрядно потрудиться над лечением её проклятия, хотя вряд ли тебе хватит года. И знаешь что? Я очень надеюсь, что ты перестанешь звать меня Сэмпай!» Это стало привычкой, и я не думаю, что смогу что-то с ней сделать. Когда я сказал это, Клифф пожал плечами и улыбнулся. На этом сражение в Милисе было закончено.